15. Воронка стояла на полке на кухне, за всем необходимым для варки джема. Широкая, неглубокая, и сделанная из нержавеющей стали. Она идеально подходила к горлушку выбранной банки. С момента переноса эмбриона прошло 8 дней, и Лорен попросила ее сделать первый тест на беременность. Рут не спала с 7 утра. Ей отчаянно хотелось в туалет. Но она знала, что нельзя, потому что для теста нужно использовать первую утреннюю мочу. Она слушала радио и ждала, как на иголках, пока Адам уйдет играть в теннис. На утренней службе в честь первого воскресенья перед Рождеством читали проповедь о том, как преждевременная тяжелая беременность часто оборачивается благословением. Неужели это знак? Рут отнесла все необходимое наверх и достала один из тестов из целой кучи, спрятанной в ящике с нижним бельем. Она специально съездила на юг в пригород Суррея, где ее никто бы не узнал и выбрала пять самых дорогих тестов. На кассе она стоически выдержала вспышку удивления на лице фармацевта и отвергла прошептанное предложение купить бумажный пакет. «Раз уж начала, так иди до конца», — сказала она себе, выходя из аптеки с коробочками в руках, не обращая внимания на лукавые взгляды людей в очереди за рецептами. Было бы проще сделать заказ через интернет, Но она представила, как Адам принимает проклятую посылку и задает вопросы, на которые она не хотела бы отвечать. Игра не стоила свеч. В Ванной Рут отодвинула в сторону флаконы с духами и баночки крема, и будто лаборант разложила все необходимое на раковине. Инструкцию она знала наизусть, но все равно решила прочитать ее еще раз, прежде чем сорвать упаковку и вынуть тест. Она поставила банку на пол, вставила воронку — затем присела над ней на корточки и помочилась сумев остановиться когда банка заполнилась мочой на две трети рут медленно натянула трусы и джинсы застегнула ремень затем подошла к своей импровизированной лаборатории взяла тест и погрузила белый тканевый язычок на его конце в банку с мочой Сосчитала до пяти и вынула его язычок окрасился в ярко розовый цвет внушает надежду Хотя она знала, что это свидетельствует только о том, что тест исправен. Результат должен был появиться в пластиковом окошке на одной стороне теста. Появилась первая горизонтальная линия. Если она будет беременна, появится вторая, вертикальная, образующая крест. Нужно подождать три минуты. Первые 60 секунд она яростно сжимала тест, упрашивая его показать полоску. Затем, осознав нелепость ситуации, положила его на край раковины. Время тянулось невыносимо долго, и перед глазами Рут все поплыло. Теперь даже горизонтальная линия, казалось, стала тускнеть. Ее охватила паника, и к горлу подступила тошнота. Потом ей показалось, или появилась вторая полоска? Сначала бледная она становилась все ярче, пока не превратилась в толстый синий совершенно отчетливый крест. Рут задрожала с головы до ног, колени так сильно тряслись, что ей пришлось опереться локтями о браковину. Эмбрион прижился, он растет в ней, она беременна. Рут подняла голову и увидела в зеркале незнакомое лицо, бледное и потрясённое. Зазвонил телефон. Шейла. Рут легла на кровати и, прежде чем ответить, сделала два глубоких вдоха. «Да?» «Ну?» — спросила Шейла. «Что «ну»?» «Ты сделала тест, я же знаю». «В общем...» «Тишина». Рут изо всех сил пыталась подобрать слова. «Две полоски. Беременна». «Поверить не могу». Шейла явно была удивлена. «Как себя чувствуешь?» «Тошнит. Адреналин, наверное». Рут помолчала. «Но мне стало легче. Оно того стоило». Она снова замолчала. «Но как же страшно. Пути назад уже нет, правда?» «Полагаю, это риторический вопрос». «Я была так сосредоточена на работе, а потом на лечении и подсадке, что даже не думала об этом». «Что ж, у тебя получилось, и это просто фантастика». «Поздравляю. Представляю, как рада Лорен. Держу париана на седьмом небе от счастья. Что она сказала?» «Ты позвонила, и я не успела». «То есть она еще не...» «Знаю, нужно скорее ей набрать. Обсудим позже, ладно?» Она вернулась в ванную, все убрала. Спустившись на кухню, она сломала тест напополам и вместе с инструкцией и упаковкой положила в мешок для мусора, который запрятала на дно мусорного бака где его никогда не найдет. В доме было очень тихо, словно он сам затаил дыхание. Нужно позвонить Лорен, но сначала она хотела насладиться этим моментом, как будто он был только ее. Она снова поднялась наверх, легла на кровать и наблюдала, как солнечные зайчики танцуют на потолке, окрашенном в розовый, зеленый и синий цвета из-за витражей в верхней части окон. Она положила руки на живот и представила, как эмбрион двигается и растет внутри нее, нуждаясь в ее теле, придавая ему цель и значение. Она с удовольствием выгнула спину и считала месяцы на пальцах. Она должна родить в августе, до своего 55-го дня рождения. Несмотря ни на что, ей это удалось. Топики смотрели на нее с любопытством, даже с восхищением. Рут медленно села, спустила ноги с края кровати, встала и потянулась. Она подошла к окну, чтобы вовремя заметить Адама в конце улицы, если он вернется раньше, и запустила видеозвонок. Лорен ответила мгновенно. Лицо на экране было тусклым от отчаяния. Она сидела в спальне, все еще в пижаме, жалюзи на заднем плане задернуты. Она отвернулась и крикнула. «Дэн, мама звонит!» «Я наверху, беги сюда, скорее!» Она сукоризной посмотрела на Рут. «Мы ждали все утро. и Я проснулась в шесть и уже не смогла заснуть. Когда ты не позвонила в половине одиннадцатого, я уже поняла, что результат отрицательный. Но хотелось бы, чтобы ты...» «Прости, игру в теннис перенесли, а я не могла сделать тест, пока твой отец был дома». Дэн вошел в кадр позади Лорен и обнял. Он наклонился, чтобы посмотреть в камеру прямо на Рут. «Ты сделала тест?» «Да, только что». Воцарилось молчание. Они ждали, что она скажет. «Беременна». «Что?» Лорен прижала руки к рту. Дэн выглядел так, словно его кто-то ударил. Затем все, что могла видеть Рут, это водоворот в темноте, пока они обнимались. Потом Лорен вернулась в кадр. «Поверить не могу. С первого раза! Покажи полоски, хочу сама убедиться». Она улыбалась. Я уже сломала тесты и выбросила в помойку. «А фотография есть?» «Нет. А надо было сфотографировать?» Лицо Лорен помрачнело, как будто Рут украла у нее что-то драгоценное. «Прости, дорогая, я не подумала». Дэн притянул Лорен к себе на плечо и скрылся из кадра. Рут увидела узор его джемпера и услышала, как он прошептал. «Лори, не вздумай зацикливаться на тесте». А затем... «Да, но помни, что многое может пойти не так. Мы с тобой это проходили». Она услышала звук поцелуя. Затем Лорен сказала. «Прости, я так тебя люблю. У гусеницы получилось». А затем... «Ты прав, момент просто идеальный». Рут почувствовала себя чужой. Лицо Лорен вернулось в кадр. «Мы как раз хотели сказать, что от папы уже нет смысла скрывать, да?» «Дэн пойдет с ним на футбол сегодня днем, а потом соберемся у вас и отпразднуем». Желудок руд сжался. «Может, подождем результаты из клиники, чтобы знать наверняка. На всякий случай, если вдруг, не дай бог, результат будет ложным». «Хорошо, мам, ты права. И спасибо. Мы любим тебя. Правда, Дэн?» Адам и Дэн встретились в пабе у стадиона Эмирейтс Рейтс за час до начала матча. Обычно они сразу шли на трибуны, но Дэн предложил выпить пиво, и в какой-то момент Адам понял, что выпил больше, чем требуется, чтобы оживить разговор. Паб был старомодным. Темное дерево, абажуры и множество зеркал. Повсюду уже висели рождественские украшения. Цветная мишура, красная, ярко-синяя и желто-зеленая, велась вокруг резных колонн из красного дерева и свисала с верхушки стойки над их головами. Они несколько минут подшучивали над футболом, сожалея о недавних поражениях своих команд и недостатках менеджеров. Адам сказал, «Футбол напоминает брак, да? Вы подписываете договор, молодые и полные надежд, к лучшему или к худшему переживаете взлеты и падения, победы или поражения и пытаетесь удержаться на плаву. Кстати, как дела у Лорен? Ей лучше?» Дена сушил четверть стакана. «Ага», — он кивнул, но нахмурился, подбирая слова. Все хорошо, но немного нервничает». «Почему?» — взволнованно спросил Адам. «Ну...» — Дэн задумался и на секунду приоткрыл рот, но затем махнул рукой. «Вы же знаете, Лори, она всегда нервничает». Он поставил стакан на стойку и потер лицо ладонями. Адам почувствовал волну сострадания к своему зятю и задумался, не приобнять ли его. но вместо этого сказал мне ужасно жаль что вам пришлось через все это пройти нервы больницы ты лучше меня знаешь дэн посмотрел на адама и поджал губы они стали похожи на зловещий шрам как будто кто то грубо шил их чтобы он не проболтался дэн с трудом кивнул и сказал это было ужасно сказал он и разом допил свое пиво адам передал пустой стакан бармену чтобы он наполнил его «Я знаю, что вы подумываете о суррогатном материнстве», — сказал он. Рут упомянула об этом. «Но действовать нужно осторожно». Дэн никогда не видел Адама в суде, но, должно быть, именно так он проводит перекрестный допрос. Он задавался вопросом, как много могут видеть эти пронзительные глаза, и начал краснеть, как нашкодивший школьник. Адам увидел реакцию Дэна и понял, что перегнул. «Прости», — сказал он. «Слишком рано, да? Ты еще не смирился с утратой?» Он схватил Дэна за руку и пожал ее в жесте безмолвной мужской солидарности. «Извини, давай сменим тему. Как работа?» Разговор свернул в безопасное русло. Дэн 15 минут искренне вещал о графиках, логистике и проблемах с мотивацией в команде. Он достал телефон и просмотрел отчет о результатах за предыдущий квартал. лучше которых, по его словам, они никогда раньше не видели. «Спасибо. Я очень рад, что вам это интересно», сказал он, улыбаясь со смесью гордости и смущения, когда Адам поздравил его. «Я много раз пытался объяснить отцу, чем я занимаюсь, но ему все равно не понять, это просто не его». «Как дела у матери?» «Хорошо», сказал Дэн. Она звонила ему в начале недели и сказала, что прошла ежегодный осмотр и все в порядке. «Отлично», — сказал Адам. «Тебе, наверное, стало легче?» «Ага», — кивнул Дэн. «Она всегда ходит на осмотр под Рождество, что не очень хорошо. И она знает, что я волнуюсь, но уже много лет с ней все в порядке». «В наши дни медицина творит чудеса». Дэн услышал печаль в его голосе и нерешительно спросил. «Вы имеете в виду по сравнению с тем временем, когда у вашего отца был рак?» Адам выглядел ошеломленным, как будто не осознавал, что говорил вслух. «Да, наверное», — ответил он и откашлялся. Пойдем, мы сидим вместе, потому что парень рядом со мной, у которого тоже сезонный абонемент, уехал в командировку в Штаты. Удачно вышло, да?» Они шли к стадиону сквозь море цветов. Красно-белый шарф Адама говорил о его верности команде. Дэн надел нейтрально-коричневую стёганую куртку. Когда они стояли бок о бок у турникетов, Адам, глядя прямо перед собой, сказал, «Послушай, Адам, ты большой молодец. Вы через столько прошли за эти годы, и ты все так же заботишься о Лорен. Мы с Рут очень ценим то, что ты для нее делаешь». «Спасибо», — ответил Дэн и снова залился краской. Дэн все никак не мог сосредоточиться на матче. Доброта Адама застала его врасплох. Его тесть хороший, порядочный человек, который не заслужил такого к себе отношения. Он искоса посмотрел на адама, тот радостно вскрикнул, когда его команда рванула вперед, потом вскочил. Нападающий ударил по мячу цели с ворота, но вратарь команды соперников отбил его одним прыжком, и Адам, разочарованно застонав, плюхнулся обратно в кресло. Дэн представил его выражение лица, когда он узнает о беременности. от всех троих на каком-нибудь мучительном семейном собрании или наедине отрут. Сначала его красивое открытое лицо расплывется в улыбке. Он рассмеется, думая, что над ним пошутили. Потом будет в шоке, разозлится, разочаруется. Он может и простить такое поведение жене с дочерью, оправдает их безумством материнских гормонов, но не зятю от которого он такого не ожидал. Дэн станет виновником, козлом отпущения — тем, кто так подло подставил Адама. Он принял приглашение на футбол, воспользовался гостеприимством и промолчал о неделях обмана и тайной подсадки эмбриона. Он предал его доверие. Даже если урут случится выкидыш, что наиболее вероятно, Адам в конце концов об этом узнает и осудит его. Когда маленькие человечки в красной форме Арсенала бегающие по полю внизу окружили своих противников и забили два гола подряд, Дэн уже знал, что должен сделать. Прозвучал свисток на перерыв между таймами. Адам повернулся к Дэну, и его лицо расплылось в ухмылке. «Пока что это одна из самых лучших домашних игр в этом сезоне. Я очень рад, что ты попал на такой хороший матч». Он встал. «Пора отпраздновать». Дэн поднялся на ноги. «На самом деле, мне нужно кое-что сказать». Он закрыл лицо руками и потер ладонями щеки. «Может, найдем место поспокойнее?» Адам удивленно посмотрел на него. «Хорошо, но давай я сначала угощу тебя пинтой». Даниэль покачал головой. «Спасибо, не нужно». Его лицо было напряженным и бледным. Они пробирались между рядами красных пластиковых сидений к выходу. Затем Адам указал налево. «Пойдем спустимся по той лестнице», — сказал он. «Все пошли в бар, на ней меньше всего народу». Он готовился к плохим новостям. Либо Лорен серьезно заболела, либо они решили расстаться. Они протискивались вниз, пока не нашли пустую площадку на первом этаже, и встали в углу лицом друг к другу, прижавшись спинами к стене. «Ну», — сказал Адам. Их разговор походил на взрыв в замедленной съемке. Голос Дэна, приглушенный всхлипами, Слезы стояли в глазах, но не капали. Вонь от пива и дезинфицирующего средства. Рут беременна. Ребенком Дэна и Лорен. Если все будет хорошо, она родит в августе. Ветер обдувал лицо Адама, в порывах воздуха ощущался запах мочи. Рут предложила стать их суррогатной матерью. Невероятная жертва, добровольная. Они согласились. Не стоит беспокоиться о деньгах, за все платит Дэн. Шесть недель терапии и постоянных осмотров Рут было физически тяжело. Шесть недель. Обертки от бургеров и целлофановые пакеты кружились у боки Накадема, словно мухи. Она просила их не рассказывать ему, не хотела его беспокоить, если это ни к чему не приведет. Мимо прошла гогочущая стайка молодых людей. Кто-то задел его плечо. Дэн был против тайн, но Рут настояла. Они собирались обо всем ему рассказать на следующей неделе. Но он больше не мог этого терпеть. Он надеялся, что Адам поймет. Он же поймет? Мимо пронеслась еще одна толпа. Все в красном. Мужчины обнимались, ругались, пели, смеялись. Адам втиснулся в угол, прижавшись к куртке Дэна, к его мокрому лицу. Он всем телом ощущал его дрожь. Он еле устоял на ногах. Когда толпа прошла, Адам отступил, сложив руки на груди, словно щит, и прищурился. Теперь он все понял. Странное поведение Рут, ее вечное отсутствие, болезней, избегание секса, отказ от работы. Он не зря беспокоился. «Держись, Фернивал. Будь мужчиной». Быстрым шагом он направился прочь со стадиона. Проходя мимо турникетов, он сорвал шарф с шеи и бросил его в переполненную урну. Он упал рядом, Адам поднял его, бросил назад и со всей силы вдавил его внутрь. Дэн отпрянул назад, прижался спиной к бетонной стене и выпрямился во весь рост. Он потер лицо руками. Все кончилось. Он поступил правильно. Предупредил Адама, отстранился от женских интриг. Так было нужно. Перед его глазами снова возникло лицо Адама, открытое и уязвленное, пока он слушал, а затем, прямо перед тем, как он ушел, Резкая и решительная. Он все понял. Второе выражение лица напугало Дэна. Он был рад, что все закончилось. Надо как можно скорее позвонить Лорен. Он, безусловно, так и сделает. Но сначала выпьет еще одну пинту.